Глава сороковая Ох ты ж, что в правду прям вот так и сказал, мол, если справимся, опять нам денежка лишняя перепадет. Возбужденной бабочкой, эм, ну такой толстенькой, что бьются в освещенные окна по ночам, туда-сюда порхала по кухне повариха, не в силах удержать свою подвижную натуру на месте. Ну ты, да у меня просто слов нет. Она намег остановилась, выпучив на Люсю восторженные глаза, выразительно потрясла руками и опять взялась нарезать круги по хаотичной траектории. Нет, господин Рауль этих слов не произнес. Это только я ему намекнула, что было бы неплохо и справедливо поощрить твое усердие. Да бог с ней, с той премией! Главное, из убытка выбраться. Получится? Постараемся. Только ты знаешь что, доротея, тебе нужно будет обязательно сделать одну вещь. Что? Насторожившись, снова притормозила устала тётка. «Лимончика с утра пожуй», — хихикнула Люся. «А то уж больно у тебя лицо довольное на новость об эдакой груди, привалившей работы. Все должно быть натурально. Похмурься там, поморщись, попричитай немножко. В общем, будь собой». «А, ну да, поняла». А задачно моргнула та и тоже рассмеялась. «А ты же про свои украшения не забудь. Я обязательно что-нибудь выберу». «Ну вот, устроила нам ночную смену», — бурчала Людмила, окопавшись вечером за столом среди своих бусин и лоскутов. Наобещала драта и выбор, а его-то и нет. Одна совсем простенькая безделица и две подороже. «Так, может, ей и довольно было бы?» — неуверенно спросила Мари, здесь же, корпевшая с ножницами над кожаными выкройками по рисункам подруги. «Нет, дорогая, так не делается. Нам ведь девочкам, чтобы истинное удовольствие от покупки получить, надо раззадориться, с наслаждением поковыряться в ворохе прелестных всяких всячин, чтобы глаза разбежались, душа развернулась, а потом уже только на чем то остановиться». «Ну, это точно», — хмыкнула Мари. «Туда, где выбора раз-два и обчелся, и ноги не ведут». «Вот-вот. Даже если в итоге ты купишь ровно те же самые раз-два, только в другом месте, где всего и много». «Постой!» — напарница замерла с недостриженным лепестком в руках. «Но ведь такого, как у тебя, нигде больше и нет. Куда же, Доротея, еще пойти?» «Что?» «А, да не понимаю всё так буквально. Я про то, что начинать желательно сразу правильно. Вот явится наша красотуля-кокетка на праздник. Сперва, конечно, наведет интригу, напустит загадочности, чтобы хоть немного побыть, так сказать, в эксклюзиве». А потом-то наверняка разболтает по секрету, где взяла свои новые украшения. Она ведь хочет не только произвести эффект, но и мне помочь. Так? Да. Так. Если я принесу ей вот эти готовые три штуки украшений, да она два, к примеру, из них выберет, что ей будет рассказать? Там, где взяла больше и посмотреть нечего, да? м mm. то-то же. А надо так, чтобы восторгов через край. И все бегите туда, там много вкусного. Вкусного? Ну, красиво, без разницы. все не отвлекайся и меня не сбивай. Иначе мы в самом деле до утра провозимся. Бррр, да где же он?» Люда тряхнула головой, выискивая глазами во всем этом творческом хаосе затерявшийся лоскуток. «Ага, вот. Не волнуйся, мы ведь не будем прямо сейчас пытаться наваять ассортимент на целый магазин. Всего-то пару-тройку дополнительных комплектов из несложных вариантов. Устала? Ничего. «Не рассыплюсь». Все же хорошо, что весь этот трактирный геморрой через три дня закончится», — про себя вздохнула Людмила, с благодарностью глянув на подругу. Обе и в самом деле выдохлись. Мари на кухне, помогая поварихе подготовиться к сложному дню, Люся в обеденной зале. Чего уж, пришлось побегать, покрутиться да голову, каким манерам анонсировать свою же придумку максимальному количеству посетителей — Кому лишь загадочно намекнуть, что ожидается нечто новенькое, интересненькое, кому сказать напрямую. А кому-то ведь и на кривой козе не подъедешь. Такие важные, что лишь киваем, да любезно провожая к столу, а лишнего слова не моги, только поморщится. Это повезло еще, что господин газетчик появился и сам в привычной ему шумной манере подогрел ажиотаж. Сперва поделился, мол, долетели до него слухи про случившийся у нас банкет. И громогласно полюбопытствовал... «Что это у нас за напиток появился, о котором столь восторженно нынче судачит молодежь? «Вы просто не устаете меня удивлять», — вполне даже искренне восхитилась в ответ Люся. «И как вы, господин Ленорман, успеваете самым первым в городе узнавать все новости? Ведь праздник состоялся всего-то вчера, но уже сегодня, как я вижу, вам известны подробнейшие детали этого события». «Это да, любезная Люсьен». «У меня весьма обширная сеть информаторов. Должность, знаете ли, обязывает оставаться в эпицентре событий. Самодовольно растёкся по стулу тот. И, честное слово, я снова мечтаю в мыслях о том, чтобы непременно написать статью про ваше великолепное заведение». «Уже бы настрочил, что ли, а то все пока одни обещания», — про себя хмыкнула Люда, но вслух, конечно, ответила совсем другое. «Это будет большая честь для нас. Уверена, наше завтрашнее новшество обязательно вдохновит ваше перо на самый лестный отзыв о ресторации «Старый кот». Мм, как интересно!» Подобрался оживился на своем месте этот тщеславный проныра. «И что же это будет?» «Ну, спросили, слушайте». Мысленно улыбнулась Люся и залилась соловьём. Эдак не слишком громко, но с большой интригой, в красках, чтобы рассказывать вроде бы одному газетчику, но прислушался весь зал, включая тех, которые важные. Цель была достигнута. Остальные гости даже ложками греметь перестали, напрягая уши, чтобы подслушать такой любопытный разговор. «И что вы думаете?» «На следующий день все они снова были здесь!» Сидели даже в более расширенной компании, чем вчера, дружно уплетали преснопамятную говядину и нахваливали стряпню Доротеи. И невиданную интересность всего заведения тоже. Кое-как успели закрыть ресторацию к нужному часу на спецобслуживание по случаю профессорского фуршета. «Матушки мои! Управились! Они же все сегодня одно «Это твое блюдо дня» и спрашивали, больше почти ничего не ели» падая на стул возле Людмилы и утирая полотенцем испарину не столько физического, сколько эмоционального напряжения, выдохнула Доротея. «Вот спасибо тебе, милая, так спасибо! Ей-богу, под конец забоялась, что еще и не хватит! Теперь бы только вечер отстоять, да вообще красота будет!» «Продержимся, не волнуйся», — подбодрила тётку Люся. «К слову о красоте! Принесла!» подпрыгнула на пышной попе повариха. «А то ж с утра как белки в колесе, и спросить-то некогда». «Конечно. Только давай всем этим нашим внерабочим вечером займемся. Сейчас надо полы в порядок привести, скатерти поменять, посуду опять же. Да чего я тебе рассказываю, сама все знаешь. Девочки!» Люся закончила свою короткую передышку и направилась в обеденный зал. «Девчон!» Она оборвала заготовленную тираду на полуслове умилённо сложила руки в замок на груди и тихонько закончила. Ну что за прелести эти девчонки! Не дожидаясь никаких команд, работницы ресторана уже развернули бурную деятельность по подготовке заведения к приему очередной группы гостей. В этот раз собиралась самая что ни на есть интеллигентная публика. Ровно так и прошел фуршет. Чинно благородно, даже люсиного драконьего зелья никому не потребовалось. «Нет, конечно, ученые, братья — тоже народ увлеченный, горячий. Если уж кто оседлал своего любимого конька, не переслушать». Под конец дошло и до дебатов в кружках по интересам. «Но все, знаете ли, эдак в рамочках культурно, и даже в подпитии исключительно через «Милостивый государь, позвольте с вами не согласиться!» То есть так, немного пошумели, но без особой бузы». Людмиле нужно было всего лишь периодически появляться в зале и напоминать пирующим про повод, ради которого они тут, собственно, собрались. Тогда все дружно поднимали бокалы и начинали восхвалять виновника встречи, позабыв о спорах, где-нибудь минут на пять. Разъехались довольно рано, вполне довольные друг другом. И то сказать, «Фуршет, это ведь не банкет, долго не протянешь». Поздравили наговорили пламенных речей, Заели шампанское за и по домам. Посуды вот только после таких мероприятий море. В два раза больше, чем самих гостей. И пока девчонки разбирались с уборкой, у Люси наконец появилась минутка заняться вопросом Доротеи. Ну что сказать, повариха с окупила их с Мари ночное бдение за ювелирной работой. Щедрости, ее, восторгов и похвалы не было предела, Она перемерила все на пять рядов. Не в силах самостоятельно определиться в выборе, привлекла к действию весь коллектив заведения, царственной походкой вышагивая перед ними и спрашивая совета. «Ну как вам, а? Вот это с розовой бусинкой или белый цветок?» Возбуждение в девичьих сердцах навела страсть. Пока из кабинета на шум и смех не вышел директор, и Люся на свою голову не спросила, Как там результаты сегодняшнего дня в финансовом эквиваленте? Ну что ж, выдержал театральную паузу месье Рауль. Могу сказать вам, дорогая Люсьен, я рад, что не ввязался в ваши пари. Насколько рады. Осторожно поинтересовалась Людмила, намекая на премию. Достаточно, чтобы... «В общем, зайдите с Доротеей ко мне в кабинет, и у меня к вам встречный вопрос. Что станет блюдом дня у нас на завтра?» «Упс! А вот об этом как-то все дружно забыли подумать. Ну, конечно, тут же красоты подвезли. Нужно срочно погрузиться в нирвану дамской радости». «Люсьен, что делать-то будем?» Наклонившись к уху Людмилы, растерянно зашептала повариха, пока обе шли к шефу. «Говядина закончилась!» «Картошка есть?» Так же тихо спросила Люда. «Навалом, и грибов сегодня навезли. Ну, значит, будет печёная картошка с грибами». «Фух, чуть не оконфузились. А про наборчики, так ты мне это, три штуки отложи. Тот, что с цветами и оба медных». «Ох-го!» не удержала громкого удивления Людмила. «А ты у нас, девушка-то, зажиточная». «А то!» — горделиво подбоченись, вздернула нос Доротея и рассмеялась. «Разок разорюсь». Сама видишь, хозяин не обижает, понимает, что остальным хоть чаевые плюсом к жалованию перепадают, а нам с тобой только от него милости и ждать. Это если с продуктами не химичить, подумалась Люси, но вслух обижать тетку подобными намеками не хотелось. А хороший нам хозяин достался. Да.